Сныри это, сныри. окаленно мелкие трещины по зеркалу. Воздухи застыли, звуки слов словали. И это ветер расставляет сети. Напоить срезами видно хочет. Камень чувствую за пазухой. Вытрукну я насухо, это время кали. Выброшу я зеркало, да найду другое. Редкое и крепкое. Сердце успокою. Дорога из слоистых снов и погружений небывалых За монотонностью шагов Смягчает обрушение шквалов Со стен отвесных, сопричастных К молчанию гранитных завов В своем космическом убранстве своих вассалов Сверкая золотым сечением Рассыпаны по небу зерна Его несметных откровений Для странников со взглядом гордым Дорога жизненного века — Проходит мимо глаз на склоне. У тех, кто создал человека, мир умещается в ладонях. Где-то там в исповедальне в тишине свечений длинных, свет огненное тени.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 И на самом солнцепёке возникал в огне предтечи новый плотный мир и речи раз людей в земные сроки. На ступенях измерений Снов картины оседали, их пытались мыть дождями, взгляды разных точек зрения, семенами озарений, смехом, шутками, стихами, но не выдержали, смолкли и в свой мир любви избежали, чтоб без слов восповедание В тишине свечений длинных Света огненные тени, Свет огня лишь отражали. В дорогах, которыми длимся, Срастаемся мыслями множись. Срываемся каплями с ножен на гладь в апельсиновых прысках, Срываемся каплями света, пытаемся выпасть из окон, и падает, падает локон На плечи под натиском лета, И рушится сердце, взрываясь от ярких картинок нашествий, принесших из завтра в сны вести На шахматно-клеточных сваях, на взлетно-посадочном поле глазами, сойдясь в поединке. Стоят две фигуры на ринге, две пропасти у них и два моря. Обряды и тайные связи в ладони впиваются болью. И ночь надвигается вязью, и кто-то спешит по раздолью, желая с пепельных крыльев нашить тишины и побольше. Дорогой, которой длимся, срастаемся мыслями множись». Я слышу нити двух миров, сойдясь у холода на льдинах, звенят серебряной стрелой, перебивая ветер. Глина бывает грязной, но какой она становится огнями, когда пропитан первый слой. Когда свечением сияний окутан бесконечный сон в ладонях неба, и дыхание эмбриональное в тебе вдруг начинает просыпаться священной музыкой в дожде. и ты рождаешься, и в танце выходишь медленно на свет, запрятанный до срока тайной на все вопросы. Свой ответ храня в душе, и с кем срастаться там в кловине слоистых лет, придется в срок подголоваться. И каждый раз на миг прощаться, врываясь молнией в рассвет, и умирать, и возвращаться, пытаясь первый раз шагнуть на лезвие между мирами, пока не выучишь свой путь — По письменам священных знаний. В затерянных снах, там, где души летают, и музыку звезд, сотворенных любовью, вдыхала, И свет разлетался снопами из храмов И всех рукотворных часой. Игра теней в туманном мире, Баланс добра во днях минувших. Ты просто жги костры и слушай, Как сны гуляют по квартире. Ты просто стой, и постепенно Кружится мир вдруг перестанет на остановках. Время тайны сойдет украдкую на землю. Ты просто будь самим собою, Тем самым необыкновенным. Ты просто жди мир и вселенной, Тебе однажды дверь откроют, что опирается на землю. Как хочется выпустить крылья на волю и взмыть высоко-высоко в поднебесье. И духом исполнить свою свету песню, Купаясь в рассе лугового раздуля. Как хочется стать хоть на время свободной От мира, уставшего двигать запреты, Без сертификатов, свод трафаретов, Холодного тона и спроса на мод. Как хочется быстро пройти это время С больными глазами в одеждах из страха И вывесить три одинаковых флага Из белого хлопка в узорах творения. Бежать, бежать с родной планеты, что стало вдруг такой чужой, где мысли в темной одеты и в ссылку сослана любовь. Бежать, бежать, ломая травы, роняя росы на беку, Меняя лица к переправам, сред оставляя на снегу. Бежать, бежать к рассветам дальним, по тропам сердца в синеву, бессмертных отблесков скрижали, туда, где ангелы живут. Бежать, бежать. «Ну что ты, право, так закусила у дела? Расслабься и вернись в начало пути в земные зеркала. Быть может, там найдешь ответы в пустыне мудрости святой, наполненной незримым светом и беспредельной красотой». Очертания звезд, отражающих волны пространства, полыхают огнем и срываются каплями в море. Грациозно танцуют, и шумом ночного прибоя на песок выбегают и прыгают, и веселятся. В золотистых лучах кружат радостно ветры, колокольные ритмы зовут их в дороге. Раскрывает любовь купола, посылая земле обереги. Для возврата души Сопредельную музыку свет Затерялась тропинка в далеких мирах, За туманами призрачных звуков. Колокольчик повис от жары на руках. Чистотой детских мыслей окутов. Две тропинки истоков живых двух миров На ладонях оставили знаки. И насколько красив и настолько суров Мир, вмещающий радуги злаки. Выше времени сна беспредельность любви. Да забыли, где спрятано крылья, Чтоб подняться к богам, зацепив слой земли, И не меркнущий свет скрытой пылью. Отраженные взглядом застывших зеркал, заблудившись в тени совершенства, через игры для взрослых священных начал, мы бежим от пустот в сердце в детство». Вот звуки доносятся, сердце сбивается с ритма, вращая колеса, готового к старту бумажного змея, влюбленного в месяц и все его звезды. У кромки хрустальной в снах лунного эха, и птицы, что в небе ему не помеха, в тенистой аллее холст давится смехом, шедевр раскрывая от скучного взора блюстителей личных амбиций и споров о пространстве. и роли успеха творцов гениальных, стоящих в дозоре, меняющих лик на обычные лица, когда они с нами плетут небылицы, в тени созеркали в одеждах в мажоре. гроза, ночная тень на плоском орнаменте из замкнутого круга, в отстреленных салютах радуг дуги и брызги тишины вчерашних отголосков, картина всех мастей оригиналов большого города на горизонте, с взлетевшим вертикально самолетом, не пожелавшим появиться на радарах, штурвалы всеобъемлющих влюбленных Кольцо любви снаружи и по звездам, сплошное счастье маленького роста, чемпионаты с плаванием синхронным, движение, как ритуал приема решения, состревшего на месте, мозаикой пророческих известий, для публики колено преклоненной. Шифрованные речи, секретные пароли. Горят на стенах свечи, и всадник мчит по полю. А рядом учится ветер, посланец доброй воли. Он, как и воин, смертен, и как и он, спокоен. По колесу фортуны летят они сквозь звезды, Навстречу новым лунам, туда, где мир был создан. Дождик прыгает с ветки на ветку, чтобы послушать шуршание листьев. Люди тоже сегодня слушают Шум бомбежки, звук поля на лицах. Голоса из руин уцелевших матерей, Превращенных в старушек, На местах в переходах остревших, Обнимающих мертвые души, Поповины привязанной к дому, К своему очагу семицете Как принять этот статус бездомных? Как не видеть взрыв ярости детям? Как понять, что у правящей силы не меняется цвет при обмене родников, что земля наплодила, на комфортную жизнь на коленях? Что для денег, что только для денег – это время». Ладиолосы играми красок восхищают, сдвигая поток заблудившихся в дебрях пасьянса изумрудных оттенков цветов. Вертикальные листья все выше поднимаются в тон лепестков. Перламутровый ветер колышет пыльный воздух больших коротов. Самоцветы мерцают в пылинках. Сквозь замочную скважину жизнь жмется к свету, роняя росинки в тех краях, И цветы поднялись. Золото приснуло на листву, зябнет солнце, стали дни короче. Шепчут губы что-то божеству. На краю провала в песне ночи Ускользают тени на свету Купол храма отражает вечер алый И, роняя звуки в суету, Колокольный звон плывет устало Из тумана по дней Исчезают медленно страницы Серебристые повести людей В жизни той, которая всем снится В тайну на троп попадаю, земной мир отправляю в прозрачные стены, и под нежданной его тишиной долго любуюсь огнями вселенной. Спи с песней под солнцем планеты в свой край я возвращаюсь и чувствую радость, что так легко и светло умирать, чтобы в мирах бесконечно рождаться». Следно читаются легкие звуки, Меридианы пронзают широты. Осень, ты с нами? Наверно, а что там? Что за погода в мире науки? Формулы сверху и формулы снизу, А между ними корнями деревья с неба свисают, Врастая в карнизы памяти, в теле фиксируя время. Из нестандартного выйдя наружу, Блюдо зеленое с рыжим солнцем меняются, падая в ложе с кучей коричневых вызревших шишек. Август долги раздает, сиренады птичий поет, до июня прощаясь. А на пороге сентябрь улыбаясь, мягко стучится в окно листопадом. разводах неба, Тучи в солнечных рубахах семенят по краю. Пряха ткет лучи им непоседом. Я смотрю, как в сердце радость раздвигает клеток стены и бежит волной по венам, хлорофилом насыщаясь. Снизу маленькие люди прячут смех по горным склонам. Пусть всегда их много будет красных красок и зеленых. «Посмотри, что там за облаками? Там гроза, или снова дурачится ветер? Нет, там звезды гуляют над нами, по углям от пульцы служивших столетий. Почему же так шумно? Как будто кто-то ветки снаружи ломает. Вот слышишь, мне душно. А теперь меж собой эти звезды играют. Им, как детям, играть иногда тоже нужно. Мой малыш, почему ты не с ними?» Почему не покинешь планету? Ты ведь тоже звезда, мой сыночек любимый. Нет, я только учусь. Я пока что комета. На грани вечного простора... Причастная к дорогам тайнам, Под силой пламенного взора, Печально, пасмурно и грустно, Мне небо капало срезами. И взгляд луны неоднозначно Чертил в воде дорожку-руслу Вдоль берегов глухих и мрачных Ночи среди туманов тусклых. Мой голос был слегка простужен, И дождик бился монотонно, Когда забрел ко мне на ужин Дворняка, тощий и бездомный. Мы молча хлеб с ним поделили и так же молча стали кушать. А дождик лил на платье лилий, когда сказал я, «Послушай, бродячий пес, какой ты мокрый, пусть этот дождик пьет по лужам, бери мой плед, бери, обсохни, как я ты никому не нужен, чужой ты среди чужих соборов, а завтра только выйдет солнце, Мы поплывем в янтарном море с огнем бушующим во взоре Средь бликов золотых червонцев по краням млечного простора. Вибрации световых сплетения так удивительны и зыбки. Меняется картина в свитках и удлиняется, как тени. Стою на крае в одарении, и мир знакомый примеряю. И что-то не подходит, знаю, и скрыть я не могу улыбки. В далеком мире зазеркалье, там, где прозрачны наши кожи, мы друг на друга так похожи, лицо в ладони прячу. Что же мне остается? Лишь смеяться, чтобы не сойти с ума дистанции. А может, лучше все же в танце себя попробовать сегодня? Беру за кисти мир случайный, трясу со всей, что было силы. И образ тот необычайный, вдруг проявляется красивый. Опять смотрю и снова вижу такое слабое сияние. До глаз доходит эта тайна великолепия престижно. Еще смотрю, и расслабляюсь, и боль тихонько отступает. Я не хочу, и твердо знаю, как слаб тот мир, где я летаю. Из точки разгорится пламя, И вспыхнет новое звучание, и торжество очарования в стихах и ритмах позабытых, мелодий в солнечных манистах, и возродятся наши мысли у берегов святых молитвой, и разговор ненужным станет.